Глава 25. Оставить за порогом. Собраться на бал за час? Легко. Ну как, по минимуму, конечно. Сбросить костюмы и разложить их сушиться, потому что целый день под солнцем в многослойном платье. Потом быстро под душ, высушить волосы или просто попытаться уложить и надеть платье. Просто красивое платье, не костюм. Аленка и Майя достали и надели что-то нежно-розовое и нежно-персиковое. Марина облачилась в ладно облегающей прекрасную фигуру черный доспех из мягчайшего бархата, впрочем, с открытой спиной. А у Татьяны было припасено ни разу не надетое пока синее платье с объемными цветами и бабочками. А что на ноги? Танцевальные туфли на ноги? Бал же! Быстро накрасить лицо, подумать, куда сложить все необходимые мелочи. Вообще нужен клатч, но это же его нужно было взять с собой. Пришлось хватать сумку от костюма, это лучше, чем ничего. Палантин на плечи и не забыть приглашения вдруг без них не пустят. Патрик постучался как раз, когда они собрались и выдохнули. Все четверо. И был он таков, что глаз не отвести. Фрак, белая бабочка, цепочка от часов, лаковые туфли. Ах, просто ах. Дамы, вы прекрасны. Позвольте же проводить вас в Лимей. Он поступил уже знакомым образом. Позвонил кому-то по телефону и сказал «Готовы». И прямо в коридоре гостиницы засиял портал. Под синхронные вздохи. Далее он подал руку Татьяне, вторую Марине и провел их. «Памятный прекрасный холл». Сестры Розовы прыгнули следом, подхватив юбки. Портал схлопнул какой-то важный господин со списком гостей в руках. Он отметил Патрика, затем оглядел доблестный коллектив «Славное прошлое». Чуть повернул голову, кивнул кому-то. Возле него мигом оказались двое парней. Высоченный рыжий и помельче, но тоже внушительный брюнет. «Госпожа Розова и госпожа Розова. Третий этаж, пожалуйста». И кивает на лестницу, а парни предлагают обалдевшим девчонкам руки. «А что? Кого?» – начали было девчонки, но Патрик подмигнул. «Не беспокойтесь, дамы, все в порядке, вы непременно встретитесь». «Госпожа Станишевская, госпожа Кручинина, господин Эбер. Второй этаж», – сообщил тем временем важный господин. Вот так, и они поднимаются на второй этаж. Там заворачивают в дверь, которая была заперта во время экскурсии, и в некоем коридоре Патрик ловко передает их обеих в руки важной даме в униформе. «Прошу вас», – она вежливо предлагает пройти куда-то. Это оказывается что-то вроде гардеробной. Большое зеркало, вешалки, полки для сумок и чего-нибудь еще. И здесь командуют еще три дамы в униформе. Показывают, что здесь же есть дамский туалет и довольно бесцеремонно, но аккуратно поправляют Татьяне и Марине прически. Точнее, просто проводят по волосам руками, и волосы сами собой укладываются и лежат красивыми волнами – русыми у Татьяны, рыжими у Марины. Сервис так сервис. А потом они выходят в коридор. Патрик подхватывает обеих и ведет вперед и приводит в зал, где сияют хрустальные люстры. Паркет выложен хитрым узором, окна до пола, а музыканты расположены где-то на балконе сверху. Ходят официанты и предлагают напитки. Распорядитель объявляет. Госпожа Татьяна Станишевская, госпожа Марина Кручинина, господин Патрик Эбер. И навстречу им идет не кто-то там, а сам местный принц с собственной высокой и суровой персоной. «Добрый вечер», — кивает он. «Рад приветствовать вас в Лемее. Будьте боими гостями сегодня». «Благодарю вас». Татьяне показалось, что реверанс уместен. Принц поклонился в ответ и взглядом подозвал молодого человека, очень на него похожего. Тот был бы красив, если бы не строгое выражение лица, в точности, как у, очевидно, папеньки. «Мой сын Франсуа». «Это наши гости, очень издалека. Да, те самые». Очевидно, принца предупредили. Что ж, если он тут один из самых главных, то это и понятно. Распорядитель объявил начало бала, и старший принц отошел к стене с кем-то из гостей, а младший принц строго глянул на Татьяну и Марину. Патрик улыбнулся и подал Татьяне руку. «Танцуем?» «Благодарю», снова реверанс. А младший принц пригласил Маринку. «Вот так!» Маринка вежливо ему поклонилась и важно подала руку. Оказывается, танцевать вальс Патрик умел. Они летели по залу, и Татьяна отмечала, что здесь собралось множество знакомцев. И доломоты-старшие, и профессор Саваш со своей суровой супругой, и рыжая госпожа Арианна, и красивый ведущий фестиваля, и преподаватели, и все танцевали. Госпожа Арианна, судя по всему, наконец-то расслабилась. Она сделала большое и крутое мероприятие, и ее наконец-то отпустила. Она стояла с бокалом и смеялась с кем-то. Деламотто и Саважи просто танцевали и получали удовольствие. По ним это было видно с другого конца залы. Красивый ведущий танцевал с очень красивой дамой. Высокой, стройной, беловолосой. И еще какие-то люди во множестве танцевали, смеялись, радовались жизни и успешному большому событию. Кстати, не было никаких журналистов. Всю неделю были, а тут не было. Частное мероприятие. Впрочем, фотограф был. Или госпожа Флёр сегодня не фотограф. Музыка закончилась, Татьяна поклонилась. «И как дальше? Танцуем или что-то еще?» Оказалось вперемешку. «И танцуем, и что-то еще?» «Патрик, что нас здесь знают?» спросила Татьяна после третьего, наверное, незнакомого кавалера, который просил представить его и приглашал танцевать. «Только то, что вы издалека, и что его высочество прямо попросил пригласить вас сюда. Наверное, хотел сам посмотреть поближе», усмехнулся Патрик. «Впрочем, его высочество говорил вовсе не с Татьяной, а с Мариной». После первого же танца принц Франсуа подвел Маринку к своему отцу, и они о чем-то там беседовали. Может быть, Маринка поразила здешнего принца, и он к ней посватался? Татьяна поделилась мыслью с Патриком, и оба посмеялись невероятности этого предложения. А потом к ним подошел профессор Деламот. «Госпожа Тьяна, очень рад видеть вас снова. Что вы думаете о небольшой прогулке?» «С удовольствием», — вежливо кивнула она. Профессор отправился с ней на улицу, в парк. «Госпожа Тиана, оказалось, что в вас есть магическая сила». «Но она никак не мешала мне жить до этого момента. И после тоже не появлялась. Может быть, это наведенное, В смысле, не моё?» «Ваше, ваше!» замахал руками Деламот. «Я же вижу. У вас есть магическая аура, совсем небольшая. Более того, у вашей подруги она тоже есть. Да-да, у той самой, которую взяли в оборот Роганы, старой и молодой». «Зачем им Марина?» «Нашли какие-то общие темы про промышленное производство чего-то там. Никогда не думал, что с прелестной дамой можно говорить о производстве». «Марина – один из заместителей директора нашего завода», – рассмеялась Татьяна. «С ней можно и нужно говорить о производстве». «Тогда все понятно», – рассмеялся профессор. «Луи Дороган ищет новые активы». «Что? Он хочет наш завод?» «Только еще не хватало». Вряд ли завод, хотя он может, как я понимаю, но его всегда интересуют новые возможности, иначе он никогда бы не стал тем, чем является. Его не зря называют королем магической промышленности. Он владеет гигантской корпорацией, выполняет государственные заказы и не стал министром промышленности и торговли, только потому, что не желает. Он понимает, что такая деятельность оставит очень мало времени на любезные его сердцу четыре стихии. «И что же, на балу он только разговаривает и не танцует?» «Он просто не танцует», — отмахнулся Доломот. «После смерти супруги госпожа Адет до замужества была балериной королевской оперы. Уж, конечно, они танцевали». «Вот так, оказывается». «Но я позвал вас поговорить о ваших силах, госпожа Тьяна. Позвольте вашу руку». Он протянул свою. Татьяна протянула ему правую ладонь. «Расслабьтесь, думайте о хорошем, о том, как танцевали сегодня, например, о том, что вам понравилось в последние дни». Его голос звучал монотонно и навевал сон. «Отпустите себя». Ей показалось, что все ее чувства обострились. Не глядя, она ощущала профессора и осветительный магический шар, и там, где находится замок, как будто много чего-то. «Тьфу, магов там много». Она открыла глаза. Ее рука снова искрила и сияла, как тогда на выступлении. «Вы поняли, как это произошло?» – спрашивал профессор. «Найти в себе и выпустить, а выпустив, взять под контроль». «Кажется, да». «Вы очень упорядоченная натура, госпожа Тьяна, и много работали со своим телом. Вас не испугает необходимость новой работы. А работать придется, потому что своей силой необходимо владеть». «И что мне делать?» Я думаю, нам с вами нужно будет встретиться завтра. Я приглашаю вас ко мне в гости и покажу некоторые упражнения, которые вам нужно будет делать дома. Мне кажется, вы справитесь. И вы в любой момент сможете написать мне или позвонить. Саваш ведь вам там что-то настроил. Так что, если возникнут затруднения, мы с вами вместе их решим. А потом вы ведь сможете приехать снова, если захотите». «Правда? Приехать снова? Увидеть сказку? Так можно?» «Спасибо за предложение, господин профессор. Думаю, что я его приму». Профессор уже было повел ее обратно в замок, но из-за поворота дорожки возник Патрик. «Вот вы где». «Возвращаю тебе даму», — усмехнулся Доломот и отправился в замок кратчайшим путем, то есть порталом. «Вернемся в зал или пройдемся еще?» — спросил Патрик. «Пройдемся. В зале хорошо, но здесь тихо и темно». Неизвестно, как в замке устроена звукоизоляция, но музыка наружу не доносится. Патрик взял ее за руку, и они дошли до берега озера. Лягушки вновь квакали вдохновенным хором. Луна отражалась от поверхности воды. Необыкновенное место. Волшебное место. Что там бывает, когда шел-шел и пришел куда-то в самое сердце твоих грез? Сказочный город, успешный фестиваль, и в финальной сцене настоящий бал в настоящем замке у настоящего принца. И рядом. Настоящий прекрасный кавалер. Татьяна подумала, что будь она чуток моложе, то непременно бы сама сейчас повернулась к тому кавалеру и поцеловала. И гори оно огнем. А сейчас... Нет, не нужно огнем. Лучше сохранить возможность звонить, писать и, может быть, приехать в гости, как сказал профессор. Потому что у них не то, что у каждого своя жизнь, а свой мир, и это не фигура речи. Иногда нужно остановиться на пороге чтобы потом, может быть, иногда думать о том, что осталось за тем порогом.